Глава четвёртая. Призрачная деревня. Волкадлаков всё больше. Мы не справляемся, колдун из соседней деревни говорит, что они созданы из тени, лезут из ущелья, в котором когда-то погибли горные ведьмы. Если это не прекратится, нам конец. Из чего-то старого дневника. Поселение было окружено внушительным деревянным забором. А жители деревни в любой момент готовы сдерживать осаду. Голденхаллa постучался. Долго не было никакого ответа, а затем по ту сторону раздался монотонный голос. Кто вы и зачем явились в долину Колокольчиков? Берти многозначительно подвигал бровями, одними губами произнёс: "Женский голос лучше вызывает доверие". И я, откашлевшись, дружелюбно заявила: "Доброй ночи". Мы мирные путники. Наш возничий пропал. Мы его ищем. К вам никто не приходил в последние пару часов. После продолжительной паузы, наполненной завыванием ветра в щелях забора, сторож также безэмоционально поинтересовался. Вы хотите пройти в деревню? Мой вопрос он проигнорировал с невозмутимостью сытого медведя. Да, сказала я. Послышался скрип отодвигаемого засова. Ворота распахнулись. И мы из Голденхалла из любопытства муставились на бородатого селянина. За спиной у него открывался вид на старинную деревушку. Узкие улочки, деревянные домики с острыми крышами. В парю окон, несмотря на экстремально поздний час, танцевала пламя свечей. За занавесками были видны тени местных жителей. Горбанусая старушка вязала, сидя в кресле-качалке. Мужчина и женщина целовались, не думая о случайных свидетелях. А между домами были протянуты тонкие гирлянды, увешанные стеклянными колокольчиками. Они мелодично позвякивали, медленно раскачиваясь на ветру. «Добро пожаловать в нашу деревню, путники!» Размеренно сказал мужичок и указующе махнул рукой. «В конце улицы вас ждет трактир». Берти вежливо поблагодарил, а затем сощурился. «Хей, так до нас сегодня кто-то приходил?» «В конце улицы вас ждет трактир». Весомо повторил местный житель: "Спасибо, что пустили". Выбнулась я, но ответной улыбки не дождалась. Сторож молча закрыл ворота и замер лицом к ним. Мы с Голденхалле переглянулись, а потом пошли по указанному адресу. "Хорошо. Будем считать сторож шестой породы людей, что упорно не хотят выходить за границы обозначенных трудовых обязанностей". В трактире было тепло, И приятно пахло корицей, орехами и ванилью. Это вохлотило для того, чтобы, несмотря на сомнительность всего происходящего, я прониклась к заведению самыми нежными чувствами. Прах с ними с потенциальными опасностями. Ради неба, пусть приходят, если мы договоримся чинить друг другу препятствия возле жарко растопленного камина. Стоило нам с Берти переступить порог, как пухленькая барменша в кружевном чепце воскликнула из-за стойки: Добрый вечер, путники. Присядьте на лавку, да выпейте с грогу. Голденхалла помог мне снять промокшую шуфу, затем сбросил свою, оставшись в тонкой белой кофте с верёвочками на груди и в узких зелёных брюках. Магические браслеты изумрудные и голубой болтались на запястьях сыщика. Длинные пальцы украшала несколько колечек. Глядя на них, я мгновенно вспомнила Палынь. Главного любителя обвешать себя всевозможными побрякушками, а потом безмерно смущать шолоховскую преступность тем фактом, что охотящийся за ней господин Ловчи выглядит еще более неформальным, чем эта самая преступность даже в свои лучшие дни. «Присядьте на лавку да выпейте грогу!» — вновь крикнула трактирщица уже погромче. Я изумленно обернулась на нее. Надо же, какая настойчивость! Голден Хала тоже вскинул брови. Затем послушно опустился на скамью. Едва я села напротив, как трактирщица вышла из-за стойки и поднесла нам две дымящиеся кружки. — Я угощаю. Сколько за них? — спросил Берти, вытаскивая кошелек. Но трактирщица лишь молча развернулась и удалилась. — Это странно, да? — я задумчиво проводила ее взглядом. — Очень, — согласился Голден Халла. Наша гипотеза о туризме разваливается на ходу. Кошелёк был приманкой. Нужны новые теории. Но я не в состоянии нормально думать, когда так замёрз. Придётся сначала отогреться. Что ж, присел на лавку, выпил гrog. Со смешком посоветовала я, с наслаждением обхватывая горячую кружку руками. Берти склонился над напитком, понюхал и со опаской глотнул. Грог как грог. Вынес вердикт он. Пепей. А я подожду полчаса. Вдруг отрава. Неужели ты такая жестокая, заинтересовался Берти. Скорее прагматичная. Чтобы спасти тебя, мне нужно быть в трезвом уме. Голденхалл вытащил из акварежи трекрохотных пузырька и гордо выдрузил их в центр стола. Противоядие от самых популярных ядов, пояснил он. Разделим их пополам, если что. Ух ты, Я бессовестно сунула нос к склянкам. «С ума сойти, какой ты запасливый! И вторая шуфа, и зелье!» «Стиль жизни у меня такой», — рассмеялся сыщик. «Никогда не знаешь, куда занесет». «Кстати, а зачем ты приезжал в Седые горы? Утпуск, работа или что-то еще?» «Все вместе». Берти вытянул ноги в сторону камина. «Я ездил в гости к другу. Для этого мне пришлось взять отпуск». С учётом того, что я работаю на себя, это, конечно, было очень ответственное мероприятие. Я торжественно написал самому себе разрешение и даже шлёпнул на него первую попавшуюся печать и оставил всё это добро у себя на столе в кабинете, чтобы совесть моя была чиста. А по возвращении появился лишь не повод пустить скупую слезу умиления от того, какой же я всё-таки молодец. Но по дороге в Наршвань мне попалась работа. Я случайно наткнулся на жертв горных бандитов. Пришлось найти негодяев и отправить их к местным органам правосудия. А потом в деревне неподалеку от хижины Моргана. Это мой друг. Я успел поучаствовать в разгадке великой тайны. Пауза. Я заинтригованно застыла с кружкой, недонесенной до рта. Она называлась «Кто стащил лопату из коровника?» Драматично и совершенно серьезно провозгласил Берти. Ты не представляешь, какие страсти кипели, когда выяснилось, что никто. Она просто упала за шкаф. Мой хохот разнесся по всем углам трактира. А твой друг такой же весельчак, как ты, Голден Халла. Он аж грогом поперхнулся. О нет, госпожа попутчица. Нет-нет-нет, мой друг. Как бы тебе сказать? Берти возвел глаза к потолку. Он скорее из тех... Кто верит, что негодующая физиономия украшает его в разы лучше улыбки, и что нет ничего привлекательнее гордо взъдёрнутого подбородка, и что всё хорошее должно начинаться со всего плохого. К любви нужно перейти в виде ненависти, к дружбе в виде мордобоя. Ага. Да, это мы с ним проходили. Короче, в душе он романтик, а на вид редкая сволочь. Но вообще он шикарный. Думаю, он бы себе понравился. Берси весело подмигнул. Тинави, а ты зачем приезжала в Наршвайн? Я обрисовала ему причудливую конфигурацию своей жизни. У меня тоже отпуск, экстремально длинный, и по некоторым размышлениям я решила посвятить его самостоятельному путешествию. А то так получилось, что в этом июле мои близкие либо разъехались кто куда, либо до смерти заняты. В частности, моему напарнику выдали серьёзную работу под прикрытием, видимо, чтобы добить его трудоголика. Моя лучшая подруга отправилась на учение чрезвычайников на юге королевства, чьи учения чрезвычайников, то есть сотрудников чрезвычайного департамента, который в Шолохе является чем-то вроде корпуса стражи, выходящего в авангарде в по-настоящему поганые дни для королевства. Мой второй лучший друг заперся дома, обложившись книгами, Он пишет энциклопедию, и так уж вышло, что сейчас у него самые продуктивные месяцы. А третий друг, тоже лучший, подколол меня Голден Халла. Я показала ему язык. Просто третий. На постаменте лучших есть место только для двоих. Боги-хранители, какая ты строгая. Да нет, не во мне дело. Просто эти двое всех других отпинывают. Они, знаешь ли, дико ревнивые хотя так и не скажешь, и кровожадные. Короче, мой третий друг, тот самый, кстати, Саузбереец, сейчас отчаянно вгрызается в гранит науки, ибо его ждёт аттестация после тестового периода работы. Учитывая его бедовый темперамент, чем меньше будет вокруг отвлекающих факторов, тем для него лучше. Ну а ещё один мой друг. Я не понимаю. У тебя весь в шолох друзья, что ли? возмутился Берти. Ну, «Нет?» «Давай про врагов, страждущая, так интереснее». «Эм, ну, у меня был всего один, но он теперь тоже друг, наставник точнее». Голден Хала закрыл лицо ладонью и издал череду каких-то странных звуков, которые по некоторым размышлениям я идентифицировала как смешки, граничащие со всхлипами. «А мне еще говорили, что у меня легкий характер», — пожаловался сыщик. Вот только я почему-то случайной попутчице рассказал лишь о Моргане, а у тебя личности обязательные к упоминанию уже выстроились в длиннющую очередь. И прах, я же слышу, все важны. Возможно, я просто доверчивое трепло, не умеющее вовремя затыкаться, утешила я. Но ну, или твой Морган стоит всех моих вместе взятых. Хотя это вряд ли. Нет. Что я только что сморозила, буди? Забудь последнюю фразу. Посмотрел бы я на их просивостояние, прыснул Берти. Вытаскиваем, значит, всех на ринг в каком-нибудь полуподвальном баре. И вот ты кричишь в своей толпе: "Давайте! Правый фланг боевая готовность. Левый фланг устрашаем песней". И я с другой стороны размахиваю флажками. Морган, Морган. А он смотрит на меня как на идиота. И говорит, что ему пора писать диссертацию. Ага. Вот только ничего у него не выходит, потому что мои ребята мгновенно утягивают его с собой в какое-нибудь подозрительное местечко, мотивируя это тем, что пора спасать город, чую небут репутацию или просто вечер. И мы с тобой остаёмся на ринге вдвоём со всеми своими флажками и ставками. Аминь. Тем самым, придя к полному взаимопониманию, мы торжественно приподняли чашки. Разговаривая, мы то и дело косились на трактористцу. Всё это время она стояла с широкой улыбкой, всё больше походившей на оскал, и смотрела мимо нас, то ли в стену, то ли в светлое будущее. Признаться, это выглядело жутковато. Зато, когда кружка Берти опустила, трактористка мгновенно подошла и поменяла её на полную. "Добрый глоток для плохой погоды", отрепортировала она, сразу отворачиваясь не оставляя ни шанса на беседу. А в разговоре с ней мы с Берти до пепла нуждались, потому что как бы приятно ни было вот так сидеть у камина и разглагольствовать о всякой восхитительной чуши, у нас вообще-то имелся список вопросов, требующих немедленных ответов. Как минимум пропавшие возница и конь камнем лежали на наших душах, и если учесть их суммарный вес, то получалась очень тяжелая ноша. «Не убегайте от нас, пожалуйста!» решив, что хорошенького понемножку, взмолилась я и потянулась к локтю трактирщицы. Но ничего не вышло. Мои пальцы провалились сквозь руку почтенной леди, и не успела я ойкнуть от неожиданности, как вся трактирщица пару раз смегнула, будто испорченная максфера, а потом и вовсе исчезла. А что до кружки, что ж, вполне материальная кружка продолжила плыть к стойке, как ни в чём не бывало, будто её так и держали в руках. «Класс!» — выдохнул Голденхалла, выпрыгивая из-за стола. Я тоже подскочила, и вслед за Берти приблизила нос к керамическому боку посудины, которая возмутительно спокойно попирала законы вероятности и гравитации заодно. Так мы и добрались до барной стойки. Двое сагбенных придурков, идущих приставным шагом, и плывущая между ними кружка. «Ну и ну!» — воскликнул Голденхалла. Теперь мне ужасно хочется пощупать того сторожа у ворот. Не пойми меня превратно. Ещё когда он радостно встал лицом в калитку, мне подумалось, что с ним что-то глубоко не так. Но я не стал зацикливаться ещё и на этой странности. Был слишком замёршим и уставшим, если честно. Но сейчас, что если сторож тоже иллюзия? Вполне вероятно, согласилась я. А ещё может статься что это не одноразовая иллюзия. Эта дамочка слишком упорно повторяла одни и те же слова и действия. Не находишь? Я не успела договорить. А Берти уже вовсю закивал, и схватив меня за руку, потащил к выходу из трактира. Не тратя время на одевание, мы как были выскочили на улицу. Бр. Ну и холодрыга. И старательно закрыли за собой дверь, прижались к ней спинами бок о бок. Три, сказал Берти. Два. Отезволась я. 1. Сищик распахнул дверь. Приветливо звякнул колокольчик, прямоугольник тёплого оранжевого света упал на снег. Тадам. Исчезнувшее было ледье, целое и невредимое, снова стояло за стойкой и светилось как ягодка уши, воплощённое гостеприимство. Уши волшебные деревья, произрастающие в шулахях, знаменитые огромными ягодами, светящимися в темноте. «Сядьте на лавку и выпейте Грогу», — звонко начала она свою привычную песню. Игнорируя ее, мы захлопнули дверь и возбужденно загалдели. «Зацикленная иллюзия!» — я победно вскинула руки. «Сценарий, который отыгрывается заново при нарушении алгоритма», — подхватил Голденхала. «Давай еще раз попробуем». Теперь уже я открыла дверь. «Сядьте на лавку!» — тотчас послушно донеслось оттуда. Голденхалл волетел в таверну, подбежал к барменше, хлопнул её по плечу, она исчезла. Берти выбежал, закрыл дверь, снова открыл. Сядьте на лавку. Класс, Голденхалл утвердился в своей первоначальной оценке. Едва мы оделись и окончательно покинули трактир, чтобы отправиться на разведку, как где-то неподалёку раздался скрип калитки, а затем из тихого проулка сбоку вынырнули три парянька когда они поравнялись с нами, Бёрти внезапно и подло толкнул меня на одного из них. Взвизгнув от неожиданности, я провалилась в сугроб сквозь мгновенно рассыпавшиеся морок. Другие двое не обратили никакого внимания на скорбную гибель товарища, но при этом они остановились, флегматично посмотрели на лежащую меня, стоящего Бёрти, и наконец пивучий сказали: "Приветствуем вас, спутники в долине Колокольчиков" а потом в развалочку пошли дальше. Их равнодушие к почившему другу покоробило тонкие струны моей души. Решив отомстить за призрака, я привстала на локте, слепила два снежка и метко запустила их в юноши. Они лопнули. «Так вам и надо, предателям!» Я гордо задрала нос, поднимаясь, а Голден Халла притворно вздохнул. «Эх ты! Со спины нападать! Ну не подлость ли?» будто ты меня не в спину толкнул. Я думал, тебе понравится. И вообще, это было во имя науки. Всем времением уже знакомые нам селяне решили повторно попытаться с улицы. Вдруг на этот раз у них получится перейти её невредимыми. Прох там был. Теперь я пихнула в их сторону Берти. Сыщик, взмахнув ше руками как крыльями, с одного падения снёс всех троих. Наши эксперименты по проверке загадочной иллюзии уже готовы были превратиться в снежное побоище, сопровождаемое демоническим хохотом и взаимными подколками. Но тут, из безмолвия снегопада нам на встречу неожиданно выступила хрупкая фигура в чёрном. Улыбка растерянно съехала с моего лица. Это был мастер Сильграс Авалати, и по тому, как он выглядел, стало ясно: всё серьёзно призрачная деревня до сих пор демонстрировавшая лишь шутливое лёгкое волшебство теперь собиралась показать свою тёмную сторону.